Он опять присел рядом с трупом и принялся неспеша методично обшаривать карманы, выкладывая прямо на пол их содержимое. Платки, расческу, ключи от квартиры, паспорт, портмоне, еще одни ключи. Фу, да ведь это брелок. Значит, они на машине. Будет на чем вывести в последний путь.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 быстро сдернул с покрывала кровати отрубленную голову но было поздно вытекшей крови хватило чтобы испортить и старый плед и ватное деяло под ним под турроды сплюнул он даже когда дохнутый то нагадить норовят жалко мертвые уже я бы вас еще раз зарезал робин гуды хреновы середина обыскал тела но больше ничего интересного не обнаружил. Ни документов, ни записных книжек. Ничего, что могло бы подсказать, откуда у гостей появилась наводка на змеевик. Зато нашлись два сотовых телефона и еще пятнадцать с лишним тысяч рублей. Похоже, в финансах варьё проблем не испытывала. Жили красиво, но недолго. Переложив добычу в сумку, сделал вывод Олег. — Сами понимаете, жмуряки, замена порченного барахла за ваш счет. Опустошенные бумажники он пихнул обратно в карманы, а с ключами от машины спустился во двор, прошел вдоль дома, свернул на улицу, остановился возле довольно потрепанного «Опель Астра» с подгнившими по низу дверцами и плохо выправленной задней стенкой багажника. Оглянулся, вставил ключ в замок дверцы, повернул. Открылась. Значит, машина именно та, что он искал. Ведун захлопнул салон, обошел сзади, открыл багажник. Отлично. Никакого барахла тут не валялось, и места хватало аккурат на пару тел, и еще одно можно всунуть в салон. А это что?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 вид смотанных вместе пластиковых стеновых панелей. Свертки сгибаются, и панели сгибаются. Свертки длинные, и панели длинные. В темноте одно от другого и не отличить, если Велесовым словом помочь, конечно. Еще один заговор Средин приготовил, чтобы гаишников на выезде из города убедить, будто документы на машину верные. Но это не понадобилось. У с одиноким водителем стражей порядка не заинтересовал. Ровно в полночь, как специально подгадал. Он остановился на пахнущем мокрой шерстью мосту через Оредеш, Ор за деревенькой с гостеприимным названием Мины. Открыл багажник и одно за другим скинул тела в реку. Навкам на развлечение.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 Все деньги потратил. Или осталось чего? — Но ты же сам сказал, нечего ей в доме оставлять, — напомнила матушка. — Не выбрасывать же в самом деле.